В небе упорно кружила какая-то точка. Он поспешно прикрыл ладонью рот. Но Ворбис все же расслышал его вздох. — Тебя что-то беспокоит, а, Брута? — Я вспомнил о Господе, — не задумываясь ответил он. — О Господе мы всегда должны помнить. Помнить и верить, что Он сопровождает нас в этом нелегком пути. «Конечно, он нас сопровождает», — ответил брута и абсолютная убежденность юноши заставила Ворбиса улыбнуться. Бруто прислушался, ожидая услышать ворчливый внутренний голос, но тишина. На мгновение ему в голову пришла ужасная мысль. Черепашка вывалилась из короба и... Но короб все так же давил на плечо. И мы должны нести в себе уверенность, что Господь пребудет с нами в Эфебе среди тамошних безбожников. — Вряд ли он нас там оставит, — ответил брута Грядет пришествие очередного пророка. Мы должны быть готовы, — продолжил Ворбис. Облако пыли достигло вершины бархана и исчезло в безмолвных просторах пустыни. Бруто пытался забыть о нем, но с таким же успехом можно было пытаться опустошить опущенное под воду ведро. В пустыне еще никому не удавалось выжить. Виной тому были не только бесконечные барханы и безумная жара. В самом ее центре, куда не забредали даже самые безумные кочевники, обитали ужасы ужасные. Океан без воды, голоса без ртов. Впрочем, ближайшее будущее Бруты содержало в себе достаточно ужасов. Он уже видел море раньше, хотя амниане море не поощряли. Возможно, потому что преодолеть пустыню значительно труднее, чем переплыть море. Пустыни не дают людям разбежаться. Но иногда препятствие в виде пустыни становилось проблемой, и тогда приходилось путешествовать по морю. Ильдрим представлял собой несколько жалких лачуг вокруг каменистой пристани, у которой стояло три рема под священным знаменем. Путешественники от церкви были, как правило, людьми весьма высокопоставленными, а церковь предпочитала путешествовать с шиком. Забравшись на очередной бархан, отряд остановился. «Мы стали мягкими, Брута, изнеженными и испорченными». — сказал Ворбис. — Да, господин Ворбис. И открытыми для пагубного влияния. Это море Брута. Оно омывает нечестивые берега, служит источником крамольных мыслей. Люди не должны путешествовать, Брута. Истина содержится в центре. Чем дальше ты от него уходишь, тем больше ошибок совершаешь. — Да, господин Ворбис. Ворбис вздохнул. «Во времена урна мы плавали в одиночку на лодках из шкуры попадали туда, куда посылали нас Господь и ветер. Вот как должен путешествовать поистине святой человек!» Крохотная искра неповиновения, разгоревшаяся в бруте, сообщила, мол, ради того, чтобы твои ступни и морские волны разделяли две надежные палубы, она бы, пожалуй, пошла на риск совершить пару-другую ошибок. — Я слышал, урн однажды доплыл до острова Эребус на мельничном жорнове, — промолвил Бруто для поддержания разговора. — Нет ничего невозможного для сильного в вере, — ответствовал Ворбис. — А ты пробовал зажечь спичку об жилье? Бруто замер. Не может быть, чтобы Ворбис не услышал этот голос. Голос черепашки, казалось, раскатился по всем окрестностям. «Что это еще за козел?» «Пошевеливайтесь», — велел Ворбис. «Нашему другу Брути не терпится подняться на борт». Он послал лошадь вперед. «Где мы? Кто это такой? Здесь жарко, как в аду, можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю». — Я не могу сейчас разговаривать, — прошипел Брута. — Эта капуста воняет, как какое-то болото. Я хочу салата. Немедленно дай мне листочек. Лошадей выстроили вдоль пристани и начали по одной заводить на судно.